Глава восемнадцатая Запыхавшись, госпожа Рупа Мэра зашла в дом. Она рыдала в тонге. Тонга взволнованный тем, что прилично одетая дама может так открыто плакать, всю дорогу вел непрерывный монолог, пытаясь сделать вид, что он этого не замечает. Но она насквозь промочила не только свой вышитый носовой платок, но и запасной. — говорила она. — Доченька моя! — Да, мама, — сказала Савита. Она была потрясена, увидев, что лицо матери залито слезами. — Не ты! — произнесла госпожа Рупа-мэра. — Где эта бесстыжая лата? Савита почувствовала мать, что-то узнала. — Но что? И как много! Она инстинктивно двинулась к ней, чтобы успокоить. — Ма, присядь, успокойся, выпей чаю, — сказала Савита. Она под руку провела госпожу Рупа-мэру, которая оказалась очень рассеянной, и усадила ее в любимое кресло. — Чаю! чаю! «С упорным страданием!» — сказала госпожа Рупа-мэра. Савита вышла и велела Матину принести им чаю. «Где она? Что со всеми нами будет? Кто теперь на ней женится?» «Ма, не драматизируй так!» Успокаивающе сказала Савита: "Это пройдет". Так ты знала, ты все знала и не рассказала мне, и мне пришлось узнать это от чужих людей. Ой. Новое предательство вызвало новый поток рыданий. Савита сжала плечи матери и протянула ей другой платок. Через несколько минут она сказала: «Не плачь, мама, не плачь. Что ты слышала?» из хорошей семьи. Я! я так и знала, я чувствовала, что-то происходит. О, о, о, о, о, Что сказал бы ее отец? Будь ожива, моя дочь! Мама. Его отец преподает математику в университете. Он порядочный мальчик и Рата разумная девушка». Матин принес чай, с почтительным интересом созерцая эту сцену, и вернулся на кухню. Через несколько мгновений зашла Лата. Она взяла книгу в рощу баньяна, и сидела там некоторое время безмятежно, погрузившись в вудхауза и свои собственные зачарованные мысли. Еще два дня, еще день, и она снова увидит Кабира. Она была не готова к развернувшейся перед ней сцене и застыла в дверях. — Где ты была, юная леди? — требовательно спросила госпожа Рупа-мэра. Ее голос дрожал от гнева. «На прогулке!» — сдрогнула девушка. «На прогулке!» «Прогулке!» — голос госпожи Рупы Мэры взлетел на крещендо. «Я тебе покажу прогулку!» Рот Латы раскрылся, и она взглянула на Савиту. Савита покачала головой и чуть помахала рукой, словно желая сказать, что это не она ее выдала. — Кто он? спросила госпожа Рупа-мэра. — Иди сюда! Немедленно иди сюда! Лата взглянула на Савиту. Савита кивнула. — Просто друг, — сказала Лата, приблизившись к матери. — Просто! Сядь", сказала савита когда госпожа рупа почти поднялась с кресла кто сказал тебе спросила лата тайжихэмы тайджихемы тайжихемы она тоже замешана в этом воскликнула госпожа рупа с новым возмущением она позволяет своим девицам бегать повсюду по вечерам с цветами в волосах Мне сказал! Гнусная девчонка еще спрашивает, кто мне сказал. Мне никто ничего не рассказал! Об этом говорят во всем городе, и все об этом знают! Все думали, что ты хорошая девочка с безупречной депутацией! А теперь слишком поздно! Слишком поздно! Всхлипнула она. Ма. «Ты всегда говоришь, что Малати хорошая девушка», — сказала Лата в свою защиту. «И у нее есть такие друзья. Ты знаешь это, и все это знают». «Успокойся! Не отвечай мне! я отхлещу тебя по щекам! Будешь знать, как бесстыдно сидеть рядом с хобби и развлекаться!» «Но мало Малати! Малати! Я тебе говорю, а не о Малати! Изучать медицину и резать лягушек!» Голос госпожи Рупы мэра вновь повысился. «Ты хочешь быть на нее похожей!» «И ты солгала своей матери! Я больше никогда не выпущу тебя на прогулку! Ты останешься в этом доме, слышишь? Ты слышишь?» поднялась госпожа Рупа-мэра. — Да, мама, — сказала Лата, с уколом стыда вспомнив, что солгала матери, чтобы встретиться с Кабиром. Очарование развеялось. Она чувствовала себя несчастной и встревоженной. — Как его зовут? — Кабир, — сказала Лата, побледнев. «А фамилия?» Лата промолчала, ничего не ответив. Слеза скатилась по ее щеке, но госпожа Рупа-мэра не была настроена на сочувствие. «Что еще за дурацкие слезы?» Она схватила Лату за ухо и скрутила его. Лата ахнула. «У него есть имя!» «Не так ли?» «Кто он?» «Кабир Лал?» «Кабир мэра? Или кто? Ты что, ждешь, пока остынет чай? Или у тебя из головы вылетела?» Лата закрыла глаза. «Кабир дурани», — сказала она в ожидании того, как рухнет дом. «Три смертоносных слога сделали свое дело». Госпожа Рупа мэра схватилась за сердце. Открыв рот в безмолвном ужасе, невидящим взглядом окинула комнату и села, Савита немедленно бросилась к ней. Ее собственное сердце било слишком быстро. Госпожа Рупамера ухватилась за последнюю, хлипкую надежду. «Он?» «Парс?» — слабо спросила она, почти умоляя. Мысль была одиозной. но не такой губительной, ужасающий, Но взгляд совиты сказал ей всю правду. — Мусульмане! — сказала госпожа Рупа-мэра теперь больше себе, чем кому-то еще. — Чем провинилась я в прошлой жизни, что навлекла такое? «На свою любимую дочь!» Савита стояла рядом с матерью, держа ее за руку. Рука госпожи Рупы Мэры безвольно замерла, когда она смотрела перед собой. Внезапно она заметила нежную выпуклость живота Савиты, и ей на ум пришли новые ужасы. Она снова поднялась, — Никогда! Никогда! Никогда! — сказала она. К этому моменту Лата, воскресив в памяти образ Кабира, снова собралась силами. Она открыла глаза. Ее слезы остановились, а на губах завертелся вызов. — Никогда! — Никогда. Абсолютно нет. Грязные, жестокие, беспощадные, распутные. Как Талал Талалкхала, — возразила Лата. Как дядюшка Шафи, как Наваб Сахиб Байтарский, как Фироз и Имтиаз. Ты? «Хочешь за него замуж?» — яростно взревела госпожа Рупа-мэра. «Да!» — сказала Лата, отступая и вспыхивая еще большей злостью миг спустя. «Он женится на тебе, а на следующий год скажет тебе талак, талак, талак, и ты окажешься на улице? Ты упрямая, глупая девчонка, тебе стоит утопиться в луже, чтобы смыть позор!» Лак. формула начала развода у мусульман. Я выйду за него, сказала Лата непреклонно. Я запру тебя, так же как когда ты говорила, что хочешь стать монахиней. Савита попыталась вмешаться. Иди в свою комнату, сказала госпожа Рупамера. Это не пойдет тебе на пользу. Она указала пальцем. Совита, не привыкшая к тому, чтобы ей приказывали в ее собственном доме, покорно подчинилась. «Хотела бы я стать монахиней», — сказала Лата. «Я помню, как папа говорил нам, что мы должны следовать за своим сердцем. Все еще перечишь», — спросила госпожа Рупа мэра взбешенное упоминанием о папе. «Ее дам тебе две крепкие пощечины!» Она дважды ударила дочь, И тут же разрыдалась».